Глава 11. Полигон. Первый уровень. В себя пришёл висящим в чернильного цвета пустоте. Перед моим лицом были видны силовые линии. Они поддерживали моё тело на весу. Никаких неприятных ощущений я не испытывал, кроме охреневания от ситуации. Эй, есть тут кто? позвал я. Есть ты и есть я, раздался голос. И кто это ты? Что тебе от меня нужно? спросил я. Искин Аванпоста QXW1429. А вот кто ты, мне непонятно. Ты используешь разные технологии. В тебе есть семя создателей, но в то же время я чувствую в тебе следы врага. Искин замолчал. Какой-то странный искин. Может, он свихнулся? Такое тоже бывает, особенно в биологических искинах. Время от времени что-то в них перемыкает, и они начинают чудить. И с кем давай определимся. Я вот, например, вообще тебя не понимаю. Какое семя? Какой враг? Ты же машина. Давай-ка доложи свой статус и обосновь своё поведение, потребовал я. В запросе отказано. Производится сканирование. Перед глазами замегала кнопка Б. Я вызвал Филу и получил доклад. Бор, мы находимся под полным внешним контролем. Регистрирую пси-воздействие на структуру ментальных модулей. Узнаю почерк дитя Афаины, когда-то давно и она прошла через меня. Она была талантлива и зрёк спятивший скин. Теперь я уже практически в этом не сомневался. Остаётся открытым вопрос: откуда в тебе следы технологии наших врагов? Да какие следы? Если ты проскафандер, так это мне по случаю достался. Древняя, говорят, штука. Причём тут твой скафандер? Это примитивная поделка. Следы технологии в твоём теле. Я чувствую крид. И он в тебе был. Выявлены следы в твоём организме, поэтому и непонятно, что с тобой делать дальше. А тебе не кажется, железяка, что ты свихнулся тут? Уж не твоих ли рук то поле обломков, из которых ты меня забрал? Начинает закипать, сказал я. Обломки не моих рук дело. Какая странная фраза. Ха-ха. Эта система закрыта. В неё невозможно попасть, как и невозможно улететь, используя те двигатели, которые установлены на этих кораблях. Видимо, что-то в системе блокировки сбоит. Время от времени появляются новые корабли. Протокол безопасности запрещает вмешательства. Большинство практически сразу погибает при входе в поле обломков, как мне показалось, печальным голосом сказал Искин. Не, но он точно свихнулся. А с психами надо общаться аккуратно. Я не свихнулся. Блядь, ещё и мысли читаешь? охренел я. Поверхностные, но могу и полное сканирование памяти произвести. Правда, там последствия могут быть, признался Искин. Не-не, тормози. Никаких последствий мне не надо. Давай ты просто вернёшь меня обратно и всё. Забыли, проехали, предложил я. Пакет опознания был получен. Проверка произведена. Ты принят на службу, торжественно провозгласил он. Какая на фиг служба? Я не хочу. Мне и так нравится, запротестовал я. Тебе установлен комплект мента-модулей. Ты автоматически становишься воином Арай по прибытию на любой военный объект. Ты прибыл. Теперь необходимо пройти подготовку. Какую на хрен подготовку? Ты что? Я не прибывал. Ты сам меня сюда притащил, вскипел я. Все вопросы после прохождения подготовки. Задача выжить. Это не симуляция. Реальная планета-полигон. Арай навсегда. Что за дичь происходит? Мир вокруг потемнел, и я оказался на поверхности неизвестной планеты, по щиколотку в песке. Куда ни посмотри, вокруг один песок. Бесконечные барханы. Пустыня Сахара, блин. "Искин, Искин!" крикнул я, но мне никто не ответил. Вот это засада. Я дал команду на закрытие шлема, и он отсёк меня от обжигающего дыхания пустыни. Сука, и куда тут идти? Проверил меч в креплении и бластер на бедре. Но хоть оружие оставил. Хотя врагов поблизости не наблюдалось, но всё-таки он же сказал, что это полигон. Выбрал направление на север и пошёл, проваливаясь в песок. Благо, что системы навигации в скафандре работали, по крайней мере, компас. На всякий случай проверил частоты. Ничего, только белый шум. И идти оказалось тяжело. Просто физически залезть на барханы оказалось делом нетривиальным. Никогда не думал, что это так выматывает. Через 2 часа я выпил весь запас воды из скафандра. Он, конечно, немного восстанавливался из конденсируемой влаги, но часть всё равно терялась, видимо, как-то расщепляется в клетках организма. В голове сами собой начали всплывать знания и базы по выживанию. Надо найти воду. Ну и как это сделать в пустыне? Очень скоро начнётся обезвоживание, и что тогда? Прав был писатель, придумавший дюну. Вода вот самое главное богатство. Не зря мы первым делом на Украине воду в Крым запустили. Ах, не зря. Решил делать привалы. Один бархан, 5-7 минут отдыха, бархан, отдых. День начал клониться к закату. Закат в пустыне происходит быстро, вспомнилось мне. Значит, придётся тут ночевать. Одно хорошо, замёрзнуть тут не грозит. Система скафандра согреет. Чёрт, профиль-то я и забыл. Вывел на экран железного дровосека и переместил его в угол, чтобы не мешал идти и осматривать окрестности. Фил, а Фил, и чего это ты молчишь? Давай, рассказывай, что это за херня с нами приключилась. Прости, Бор, директивы высшего порядка. Есть краткая установка на задание и всё. Могу также сообщить, что тебе нужно освоить манипуляции с пси-силой до второго порядка включительно. Да какие там манипуляции? Информации ноль, уточнил я. Бор. Каждый сам познаёт свою силу и возможности. Для этого и предназначен полигон. К тому же, ты уже имеешь всё необходимое. Просто ты не хочешь думать и пользоваться всем, что у тебя есть. Я ограничен и не могу наставлять тебя. Я инструмент. Ты получил и изучил базу Esper, но даже ни разу не попытался ею пользоваться. Тренируйся, учись использовать всё, что у тебя есть, и меня в том числе. Да понял я, Фил, понял. Будем пытаться. Хочешь научить кого-нибудь плавать? Брось его в воду. Отбой. Я сел на песок и начал вспоминать всё, что получил с базой Эспер. Начнём, пожалуй, с медитации. Я полностью успокоил своё внутреннее я и попытался увидеть силовые линии. Сначала ничего не получалось, но постепенно я настроился. Выученная база сама собой всплывала у меня в голове. Какой же я идиот. Столько всего напихал в себя и не пользовался. Все знания из баз это скомпилированные знания, воспоминания, умения многих людей и возможности не людей. И всё это есть. Надо только их вытащить. Этим и займёмся. Мир вокруг меня был пронизан энергией. Я не знаю, сколько я так просидел, наблюдая за этими линиями, стараясь понять их, принять, и со временем у меня начало получаться. Цвета линий были разными и несли в себе разные информационные потоки. Я мог впитывать эту энергию, аккумулировать её. Я видел в своей груди тот самый модуль Хран и смог без подсказок оценить уровень его наполненности энергией. Сейчас она плескалась на донышке. Каждое моё действие расходовало эту энергию. Часть её производилась моим пси-ядром, но этого было очень мало. Предстояло научиться впитывать её, собирать из разных источников. И я начал учиться, собирал по каплям, тянул ото всюду и постепенно у меня начало получаться. Предстояло создать свой собственный энергетический насос, который будет самостоятельно собирать энергию. Конструкции насосов в базе было много, и я начал эксперименты. Что-то работало, что-то ни в какую не хотело, но я начал постепенно осознавать Всё это реально, и я могу этого добиться. Я практически не двигался и старался не терять влагу. Взять её было просто не откуда. Вся база Эспер практически сплошная магия, как мы её себе представляли. Телекинез, телепатия, пирокинез и тому подобное. Вот с телекинеза мы и начнём. Я сосредоточился и, как было показано в базе, попытался сформировать энергетический жгут. и подхватить горсть песка. Я промочился час, но у меня ничего не получалось. Причём я видел сам жгут, но подхватить им песок у меня не получалось. Подумав, что это как-то неправильно, я достал из футляра на поясе синий перламутровый шарик от бус. Время от времени мне хотелось съесть этот шарик, так что я всегда с собой носил пару штук. Вот он и пригодился. Я положил шарик в песок перед собой. И сосредоточился, создавая жгут энергии. Медленно он сформировался, и когда я дотянулся им до шарика, он сдвинулся с места. Ночь опустилась на пустыню, а я всё так же сидел, погружённый в тренировку. Шарик множество раз срывался и падал в песок, но я раз за разом поднимал его в воздух, пока не смог уверенно держать его на весу. Энергии это тянуло из меня прилично, но и на этот счёт были свои техники. Постепенно расход сил начал падать. Насос начал производить больше, чем я тратил на поддержание шарика в воздухе. Потом я заменил шарик бластером. Это оказалось гораздо сложнее. Опять уровень в хране начал падать. Но я раз за разом пытался улучшить экономичность использования. К середине ночи я настолько устал, что перестал смотреть по сторонам и чуть не поплатился за это. В последний момент я почувствовал опасность и откатился в сторону, выхватывая свой клинок. В черно-теночном небе системы скафандра подсветили какую-то летающую тварь. Вот и первое испытание. Сранный полигон. Надеюсь, эта штука в воздухе не понимает, что я её вижу. Она сделала несколько виражей и опять попыталась пикировать мне на голову. Но вот не зря я испытывал муки на тренировках старого аграфа. Односкупое движение и взмах клинка. Перерубленная напополам тварь забилась на песке. Я напряжённо прислушался, осматривая окрестности. Там, где есть одна, всегда может быть и вторая, и третья. Всё было спокойно. Я ничего не чувствовал. Включились инстинкты из базы выживания. Ко мне сама прилетела еда. У меня есть модуль страж. Что там мне Фил говорил? Могу жрать любую фигню на других планетах. Ну вот и проверим. Тем более жрать хочется. Включив фонарь на скафе, осмотрел свою добычу. Помесь птеродактеля и какой-то макаки. Штука максимально неопетитная. Ничего. Мы её разделаем и получится мясо. Придётся жрать сырой. Пофиг. Если уж куски металла каким-то образом во мне перерабатывались, уж сырое мясо как-нибудь переварим. Жалко, что нет ножа. Это упущение. Надо на будущее иметь его с собой. Я в натуре кретин. Зачем мне нож, если у меня есть сила? Полчаса попыток и энергетический жгут превратился в лезвие. Вот где стало трудно. Попробуйте вслепую китайскими палочками держать нож. И порезать, например, колбасу. Так вот, летающая инопланетная макака, покрытая прочной кожей, ни разу не колбаса. Я вымотался, но смог частично разделать свой будущий шашлык. Почему шашлык? Потому что, открыв шлем, я ощутил вонь от этого местного деликатеса и понял, что если я не научусь добывать тут огонь, сожрать я это не смогу. А если и смогу, то иstorgnu это наружу тотчас. Пришлось использовать аптечку и вколоть себе стимулятор. В голове сразу прояснилось и пришло понимание: я кретин. Вокруг есть сила, надо просто научиться направлять её на подпитку собственного организма. Соответствующие техники были. Я это знал точно. Оставшуюся половину ночи я учился подпитывать себя. и создавать работающую схему по постоянному поддержанию организма. Это не могло длиться вечно. Рано или поздно мне придётся жрать местных тварей. Начало светать и появился лёгкий ветерок. Шлем частично блокировал мои возможности, поэтому пришлось его убрать. В свете утреннего солнца макака показалась ещё отвратительней. Но ну, к запаху я уже привык. Мясо было передо мной, и я начал эксперименты с пирокинезом. Силой своего разума я пытался ускорить движение молекул в выбранном мною куске вонючего мяса. Я перепробовал несколько различных техник, пока у меня не появился первый результат. Да так появился. Короче, спалил я этот кусок и, подхватив жгутом второй шмат, начал экспериментировать над ним. Ну что сказать? Третий кусок я всё-таки пожарил. Худо ли, бедно, но пожарил и даже сожрал. Мясо хоть и имело запах, но есть было можно. У нас на полигонах иногда повара и не такое говно готовили, и ничего, ели, деваться некуда. Если когда-нибудь нашу российскую армию выпустят в космос, мне кажется, наши пацаны сожрут полгалактики, если как всегда снабженцы затупят с подвозом продуктов. Был у нас в тактической группе мужик, повар от бога. Мог из чего угодно приготовить вполне себе съедобное блюдо. Такой себе солдат из сказки про кашу из топора. Помню, как-то он встал с утра и заявил, что хочет котлет. Вот капец, как ему котлет хочется. Зима, холодный блиндаж с еле тедящей буржуйкой. Время от времени бахает артиллерия собоку сторон. Все посмеялись, а он пошёл к старшине и взял у него то, что никто никогда не ел. Консервы с паштетом, редкостная гадость от отечественного пищепрома. Нарубил он туда немного луку и пару картошин на тёрке натёр. Добавил муки и хлебного мякиша и слепил котлеты. Прямо на буржуйке он начал их жарить на куске жести с загнутыми краями. Что вам сказать? Это были одни из самых вкусных котлет в моей жизни. То ли потому, что у мужика руки золотые, То ли зимой в холодном окопе рад будешь любой горячей пище. Но с тех пор над ним никто никогда не смеялся и всегда старались помочь ему в его кулинарных задумках. Остальное мясо и остатки тварюги я зарыл в песок и, подремав немного в полглаза, потопал дальше, с бархана на бархан. К обеду я опять выбился из сил. Пить хотелось капитально. Пришлось опять садиться и думать. Вода есть везде, даже в пустыне. Я ни разу видел в детстве передачи про выживание в буше. Значит, и тут она есть. Значит, будем её доставать. Проверил состояние и работу насосов. Я уже автоматически поддерживал их работу. Всё работало, как и должно было работать. Хорошо. Полуприкрыл глаза и потянулся к воде. Где она? В воздухе и в земле. Мода почувствовать её, настроиться и позвать. Легко сказать, да трудно сделать, как будто пытаешься сдвинуть камаз. Вроде и двигается, а постоянно откатывается назад. Но воду я всё-таки начал чувствовать. Я спустился во впадину между барханами и нашёл самую низкую точку. Постарался вырыть ямку и начал тянуть воду. Тянуть изо всех сил. И сука вытянул, только не воду. А какого-то червя. Опять пришлось браться за меч и крошить монстрика. Хорошо, что ему было далеко от описанных в Дюне монстров. Так, сантиметров 50 в диаметре и метра 3 длиной. Нет, есть я это не буду. Опять включилось выживание. Любое живое создание состоит из воды процентов на 50-80 в зависимости от вида. Ну, может, у насекомых поменьше. Сев возле червя, я начал вытягивать из него воду. Сначала начала собираться какая-то мутная жижа, и пришлось усиливать воздействие. Постепенно мне удалось отделить относительно чистую жидкость. Огромных усилий мне требовалось для того, чтобы удержать эту массу в воздухе. Всего мне удалось собрать на вскидку около 2 л жидкости. Я поднёс шар с жидкостью к лицу и начал жадно пить. Видимо, мне придётся так делать ещё и не раз. Остатки я просто вылил внутрь скафандра, он сам соберёт и очистит. Немного посидев и отдохнув, я отправился дальше. Чувствую, мне придётся применить тут все свои навыки. Кстати, этот полигон реально заставляет включать голову. До вечера никаких встреч больше не было, и я остановился на ночёвку. Еда сама меня найдёт. Её звать не надо, а то опять что-нибудь вылезет размером побольше. Я опять тренировал телекинез. Бластер уже легко удерживался в воздухе. И я начал тренировку с мячом. Он был тяжелее. Одновременно я старался охватить как можно большее пространство в поисках того, кто захочет меня отведать. Поэтому и заметил вчерашнюю мартышку. Только теперь их было 3 особи, и одна была крупнее остальных. Меч плавно вернулся ко мне в руку, и я приготовился к разделке летающих обезьян. И я, как девочка Элли, негромко запел я себе под нос придуманную на ходу песенку: Иду по дорожке, иду по дорожке, из жёлтого. Одна из тварей спикировала на меня и покатилась по песку двумя половинками. Кирпича, вернее, песка. Поправился я, И летят обезьяны вонючие. Вторая тварь попыталась зайти со спины, но покатилась по земле. А обезьяны хотят комисарского тела, но получат. С истошным визгом меня попыталась сбить с ног самая крупная макака, но, отделившись от клыкастой головой, покатилась к своим товаркам. Пизды. Закончил я куплет. Осмотрев свой сегодняшний ужин, я уже привычными движениями начал разделку крупной зверюги. Сегодня будут окарочка. Сняв кожу и отделив приличный кусок, я начал его поджаривать. Эх, сюда бы соли и перчика, да ещё бы коньячка. Вообще была бы песня. Мясо пожарилось и на вкус оказалось гораздо лучше, чем вчерашнее. Расту Похвалил я сам себя, поглощая горячее мясо и запивая его водой из контейнера в скафандре. После пресного ужина я решил, что на сегодня мне хватит и надо отдохнуть. Опять сон в полглаза. Но хоть так. Утро встретило меня усилением ветра. Этого только не хватало. И видел я не раз передачи про песчаные бури. И это на нашей райской планете, а тут непонятно, что можно ждать. Ветер усиливался, и я спустился в впадину между барханами. Как пить дать, тоже испытание полигона. Порывы начали усиливаться и наравились дуть. В воздухе столбом стоял песок. Но хоть шлем защищает от песка. Через полчаса я понял, что если не начну шаманить, меня или засыплет, или унесёт как летающий домик. Перебрав различные техники, я начал экстренное освоение обсищета. Симуляция в виде начавшегося песчанного урагана мне очень помогла. За 15 минут вокруг меня образовался кокон из силовых линий. Однако всё оказалось не так просто. Пришлось ещё и якорь из жгутов, погружённых в толщу песка, придумывать. Наконец-то меня перестало сдувать, и я сосредоточился на поддержании щита и балансе поступления и расхода энергии. Через час такой работы я понял, Не так всё и просто. Оперирование энергией выматывает, и бесконечно её использовать не получится. Рано или поздно я просто свалюсь от усталости, и никакие техники мне не помогут. Оставалось надеяться, что ураганный ветер скоро закончится. Через 2 часа, когда я уже хотел просто упасть и из последних сил цепиться в песок остатками сил, ветер начал стихать. Порывы стали слабее. И я смог снять щит. Я упал на песок и раскинул руки. Надо мной проносились кубометры песка, но меня это не волновало. Я был опустошён. Энергия собиралась тоненьким ручейком, и его едва хватало на поддержание меня в сознании. Надо полежать, пробормотал я сам себе и сам не заметил, как отклюбился. Пришёл в себя я через 4 часа. С трудом выкапался и взобрался на бархан. Ничего не поменялось. Тот же песок вокруг. Но ну, ни червяжа мне призывать, тем более они понятно куда двигаться. Наугад выбранное направление на север вообще может меня никуда не вывести. Надо идти. Но не бывает так, что пустыня на всей планете. По-любому на севере должно быть прохладнее. Если этот полигон проходили до меня, то значит это возможно. Значит, я научусь, выучу всё, что там есть худобазе. За время моей отключки выработка псии-ядром энергии нормализовалась, и в хране даже немного скопилось. Я направил немного энергии на поддержание тонуса мышц и пошёл через пески дальше. К вечеру я не встретил ничего, что можно было бы съесть или добыть из этого воду. Забравшись на очередной бархан, Я увидел на горизонте возвышенность. Это что-то новое. Приблизив картинку, я рассмотрел скалу. Это не спроста. Надо туда. Возможно, ещё к ночи смогу добраться. Я с удвоенной энергией поспешил к первому встреченному на этой планете объекту, который был не песком и не мерзкой тваругой. Скала постепенно приближалась, и вот когда я уже поверил, что ночевать буду возле неё, Мои ноги провалились в песок. Я не успел ничего предпринять. Меня засасывало в забучий песок. Не прошло и 2 секунд, как я погрузился с головой. Судя по датчикам скафандра, я оказался на большой глубине. Датчики скафа показывали постепенное нарастание давления. Он испытывал приличное воздействие, но ещё держался. Наконец моё погружение остановилось, и я оказался заперт в толще песка на неизвестной какой глубине. Зашибись. Походу приплыл ты праппер, сказал я самому себе.